Глава 25. Перемещение. 22 часа 44 минуты. Малинина как недалекую личность, примитивно увлеченную девками и самогоном, всегда пугала таинственная неизвестность. Как перемещаются с земли ад, он уже был в курсе. В принципе, ничего сложного в этом не оказалось. Но то, что предстояло совершить путешествие обратно, такого приключения унтер-офицер никак не ожидал. «Нет, ну почему именно мы, ваш бродь?» Уже в который раз деликатно намекал он Калашникову. «Разве у шефа спецназа не существует наличия? Да и потом, он же у нас кто? Как-никак определенно враг рода человеческого. Ну и пусть нашлет на этого козла чахотку или спит, и всего делов. Я в России матушке уже хрен знает сколько лет не был». Мне боязно как-то по улицам бегать. А ну как мы вообще капсулы перепутали?» Калашников выслушивал его сомнения, нетерпеливо поглядывая на часы. «Ты опять голливудских фильмов на ночь обсмотрелся?» – прервал он трусливую малининскую философию. «Шеф такой крутой, такой могущественный, пальцем шевельнет всем каюк. Эти фильмы он сам и финансирует, чтобы ему на земле правильный пиар был. А пиар, братец, да будет тебе известно, штука искусственная. И мало что общего имеет с действительностью. Ты знаешь, какая в городе бюрократия? Пока он этот спецназ отберет, пока нужные бумаги подпишет, пока все руководство назначит, как минимум неделя пройдет. Да из чего ты взял, что мы в ту бригаду не попадем? Отца Андрея надо устранить, пока он дров не наломал. Если батюшка придумает другой способ девушку лилит убрать круг замкнется. Что тогда? И правда, что тогда? С ожиданием возрился на начальство Малинин. «Долго объяснять, но поверь на слово, дела очень плохи», проникновенно объясню Калашников. «Нам с тобой как можно быстрее требуется попасть на землю, чтобы посчитаться с Андрюшей за его свинское поведение в последнюю неделю. Это во-первых. А во-вторых, вернуть обратно в ад всех персонажей, что сейчас валяются возле костяного алтаря». И если Монро и Клеопатру я бы лично оставил, потому что они кучу земных мужиков осчастливят, то вот Гитлер с Дракулой точно никому не сдались. По ним тут сковородки плачут». «Ну а как мы туда попадем-то?» – не сдавался Малинин. «Вы рассказали, что требуется земля с наших могил, верно? Но на алтаре в такой земли точно нет». Лежавший между двумя спорщиками связанный доктор Склифосовский начал подавать признаки легкой активности – Не сговариваясь, каждый из коллег одновременно пнул его ботинком под ребро. Врач отключился, что позволило продолжать дискуссию. «Нет», – подтвердил Калашников. «Поэтому, если мы съедим красную капсулу, то в виду арамейского заклинания попадем аккурат в те места, где были похоронены после смерти. Возможно, придется вылезать на белый свет из разрытой могилы. Представляешь, как это колоритно будет выглядеть со стороны. Рассвет мертвецов Ромеро отдыхает. «Чего ты так побледнел?» «Ладно, ладно, братец, шучу, лишних свидетелей инфарктов нам не надо. Меня товарищи зарыли в братской могиле возле Москвы, а тебя где?» «Да в том-то и дело, что под Ростовом», – понуро признал Сомалинин. «Как же мы тогда с вами встретимся-то? В Москву, небось, на паровозе не меньше, чем неделю ехать». «Сейчас паровозы, говорят, куда быстрее ходят», – отрезал Калашников. «Да и нафиг тебе поезд, полетишь на аэроплане. Кстати, могу тебя порадовать приятной новостью». Из могилы ты вылезешь абсолютно голый, одежда сгорает при перемещении. Разумеется, денег у тебя тоже не будет, ни копейки, золото с собой не возьмешь. — Вот террас, и куда же я в срамном виде, да еще и без денег? — приуныл Малинин. — А тебя, унтер, как гимназистку целоваться, всему на свете учить надо, — огрызнулся Калашников. — Дай кому-нибудь не сильно по башке в темном переулке, забери бабло, костюм, документы, после чего сразу на аэродром. «Сунь полицейскому стольник, пока тебя хватится, ты уже в Москве, а дальше на извозчика и гони их в Красной площади, там на Васильевском спуске, встретимся через пять часов. И давай не опаздывай, как сегодня». «А вдруг не успею?» – засомневался Малинин. «Это приказ», – заявил Калашников, тем самым отменив возможность дальнейшего обсуждения. И унтер-офицер, вытянувшись, принял стойку смирно. «Должен успеть». С улицы раздался скрежет тормозов и шум множества моторов. У подъезда остановилось не меньше десятка автомобилей, в том числе один черный «Ламборджини Диабло». В данном случае шеф не счел нужным скрывать свое присутствие. Мертвые бабушки, на лавочках забросив привычное вязание, с интересом разглядывали прибывших, перешептываясь. На крыше соседнего здания блеснули дальнобойные линзы – Судя по всему, там обосновались вездесущие фотографы бульварных газет или телевизионщики со специальными камерами. Кто-то подскочил к шефу за автографом, но его смяла охрана. — Решайся, — настойчиво повторил Калашников. — Времени уже не осталось. Если ты не со мной, то дело слишком важное. Тогда я поеду один. Как-нибудь справлюсь. Размахнувшись, Унтер с силой бросил на пол форменную фуражку с кокардой. — А пропадай, моя душа, на молекулы! Горько усмехнулся Малинин, приготовившись к неизбежности. «Будь что будет, куда вы, ваш бродь, туда и я. Глупо бояться на самом деле-то. Сижу, трясусь, словно смерти испугался. А разве мы и так уже не мертвые?» На лестнице послышался нарастающий топот ног. Калашников положил на стол небольшой диктофон, на который он дальновидно записал откровения доктора. Во время общения со Склифосовским цифровая машинка находилась у него в наружном кармане. «Уф, наконец-то я тебя уломал», – улыбнулся Алексей. «Хорошо, тогда приготовься. Берешь красную ампулу. На счет три. Отламывай головку и выливай в рот. Как водку. Огурчика, жаль, нету». «Не перепутать бы синий», – пожаловался Малинин, дрожащими пальцами вытягивая из пластмассовой коробки требуемую капсулу. «Хорош скулить, Унтер! Думать некогда. Ну, поехали. Раз, два, три!» Оба в один и тот же момент почувствовали ужасную боль, как будто всеми своими легкими вдохнули капли расплавленного свинца. Чудовищное ощущение, заставившие их забиться в небывалых конвульсиях, длились лишь пару секунд. И Малинин и Калашников ощутили миллионы огненных брызг, мгновенно разорвавших их тела на частицы, и они понеслись куда-то по пылающему коридору с небывалой космической скоростью. Раздался рвущий уши грохот, похожий на атомный взрыв, и все накрыло огромное, как цунами ревущая волна сплошной темноты. Оцепеневшие люди застыли в дверях и в шоке смотрели на связанного доктора Склифосовского и тлеющие кусочки горячего пепла, рассыпавшегося на полу поверх двух пустых ампул, накрытых щегольской фуражкой с казачьим околышем.